следствии пожаров, сопровождавшихся сильными грабежами. Когда там по всему городу поставили решетки и учредили пожарную стражу, то эта мера много способствовала водворению спокойствия и прекращению грабежей. Василий подтвердил запрещение отца относительно пьянства и вольной продажи меда, пива и вина. Но так как запрещение это не распространялось на великокняжеских телохранителей, То он выстроил для них за рекой особую часть города, которая названа «Наливки» от слова «наливай». Так объясняет это название Герберштейн. Большие успехи сделало при Василии III развитие московского придворного строя, то есть умножение чинов, должностей и обрядности. В чем, кроме установившегося единодержавия и самодержавия, немалую долю влияния имели византийские предания – подкрепленные матерью великого князя и приехавшими с ней греками. Встречаем некоторые придворные звания, о которых прежде не упоминалось. Например, стряпчих, ведавших царскую одежду, рынт или нарядных телохранителей, крайних, оружничих, ясельничих, ведавших конский прибор, постельников, шатерников и прочих. Своеобразная роскошь и строгая обрядность московского двора в ту эпоху, стали обращать на себя внимание иноземцев, в особенности западноевропейских послов, которым приходилось близко наблюдать и на самих себе испытывать наши придворные порядки и обычаи. Любопытное описание некоторых таковых обычаев находим в сочинении о московском государстве известного германского посла Герберштейна, дважды посетившего наше Отечество. На встречу послу перед его первым прибытием в Москву выехал знатный боярин. Последний присем строго соблюдал достоинство своего государя и, например, не выходил первый из саней или не слезал с лошади, а ждал, пока это сделает прибывший посол. Герберштейн, заметив, какую цену москвитяне придают всем подробностям встречи, также захотел поддержать достоинство своего государя, начал спорить и потом прибег к хитрости. Он вынул ногу из стремени, делая вид, что слезает с лошади. Боярин тотчас сошел на землю, но тут с досадой заметил обман противника. Скрыв досаду, он подошел с непокрытой головой и от имени своего государя спросил посла, подобру ли по здорову приехал, произнеся предварительно полный царский титул «Великий государь Василий, Божьей милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский и прочее. Во время второго приезда барона Герберштейна он, как известно, имел товарищем своим графа Леонара Нугороля. За полмили от Москвы их встретил старый дьяк, ездивший с посольством в Испанию, объявил, что для почетного приема им назначены от государя большие люди и предупредил, что при свидании с ним надобно сойти с лошадей и стоя слушать государевы слова. Старик был покрыт потом и казался в больших хлопотах, но вопрос Герберштейна о причине сего он отвечал «Сигизмунд, у нас государь служит иначе, чем у вас». В Москве барон и граф получали содержание, назначенное для германских послов. Для литовских и других определялось оно в ином размере. Им и их свите ежедневно доставлялись пищи и напитки. Последние состояли из разных сортов меда и пива. Когда назначен был день торжественного приема, за послами явилось несколько важнейших сановников в сопровождении большой свиты из дворян. По тем улицам, где проезжали послы, стояли толпы народа, которые становились гуще по мере приближения к Кремлю. Так что за теснотою поезд едва пробрался к кремлевским воротам. Дело в том, что по распоряжению правительства в такой день народ сгоняли сюда со всех сторон, запирались лавки и мастерские, чтобы удивить иностранцев своим многолюдством, а следовательно и могуществом. Посольство прошло посреди воинов, туземных и наемных, наполнявших Кремлевскую площадь и должно было сойти с коней, еще не доезжая до дворцовой лестницы, ибо сходить с лошади подле нее мог только один великий князь. На лестнице и в первых комнатах дворца послов встречали бояре,